Глава сорок четвертая. отрывок из письма мисс Оливии Стирлинг мистеру Сесилу Брюсу. Просто ужасно, что сумасшедшая авантюра Дос повернулась таким образом. Теперь все будут думать, будто для девушки нет никакого смысла вести себя как подобает. Не сомневаюсь, что она была не в себе, когда ушла из дома. Ее слова «А горки песка подтверждают это. Разумеется, я не думаю, что у нее были какие-то проблемы с сердцем». Впрочем, возможно, что Снейт или Редферн, или как там его звать, паял ее фиолетовыми пилюлями в своей хижине на Мистовисе и вылечил. Это стало бы неплохой рекламой для семейного бизнеса. У него такая незначительная внешность, и сказала об этом Валентия, но она лишь ответила, «А мне не нравятся привлекательные мужчины». Он и в самом деле не очень привлекательный, хотя должна признать, он стал выглядеть лучше после того, как подстригся и надел приличную одежду. Я думаю, Сесил, тебе следует больше заниматься спортом, чтобы не растолстеть. А еще оказалось, что он Джон Фостер, хоть верь, хоть верь нет. Старый доктор Редферн подарил им на свадьбу 2 миллиона. Очевидно, фиолетовые пилюли приносят неплохой доход. Они собираются провести осень в Италии, а зиму в Египте. А когда зацветут яблони прокатиться на автомобиле по Нормандии. Не на том же жутком Фортике, разумеется, у Редферна новая чудесная машина. Возможно, мне тоже следует куда-нибудь забежать и навлечь на себя позор. Похоже, оно того стоит. Дядя Бен в восторге, как и дядя Джеймс. Суета, что они устроили вокруг ДОС, абсолютно отвратительно. Послушал бы ты, как тетя Амелия произносит. Мой зять мистер Бернард Редферн и моя дочь миссис Бернард Редферн. Мама и папа ведут себя так же противно, как остальные, и никто из них не замечает, что Валенсия — Из-под смеется над ними.